К дворцу вело несколько широких дорог, вьющихся словно змеи. Одна предназначалась для важных грузов, вторая – для высокопоставленных гостей, третья – для простолюдинов и слуг. Была еще главная дорога, по которой в особые дни с пышным кортежем проезжал сам император. Конечно, он мог обратиться в дракона и полететь, но последнее время дарки принимали истинную форму только для сражений. Они все больше старались походить на людей. Может, потому что люди стали для них источником выживания. К тому времени, как я добралась до ажурной кованой решетки высотой в три человеческих роста, окружавшей Иригин, у меня за спиной осталась не одна сотня женщин. Все они шли сюда, чтобы наняться служанки. Видимо, из-за наплыва гостей рук не хватало. Но мало кто мог выдержать такой подъем. Разве что молодые и крепкие девушки. В очередной раз я порадовалась, что мое новое тело пышет здоровьем и привычно к труду. Пусть и неказистое, зато и не такое малохольное, как у Элесты. «Ох, сдалась она мне!» Сплюнув с досады, я осмотрелась. У императорского дворца, больше похожего на гнездо гигантской хищной птицы, царил переполох. Слуги сновали, как муравьи, а у бокового входа толпилась куча девушек в скромных платьях, таких же, как у меня. Там набирали новую прислугу. Опустив голову, я влилась в строй соискательниц. Дышать старалась ровно и незаметно, и все равно сердце нервно подрагивало и сжималось от страха. Охранник у ворот, Дарк с каменным лицом и холодными глазами, неспешно ощупывал взглядом каждую, спрашивал имя, заносил в огромную книгу на подставке, а затем заставлял приложить палец к восковой дощечке и только потом пропускал девушек внутрь одну за другой. Спрятав руки в платья, я сложила пальцы особым образом на удачу. «Магии в этом нет, Дарк не почувствует, но мне так спокойнее. А если не повезет, что ж, придумаю другой способ». Впереди оставалось всего несколько человек, когда массивная дверь распахнулась и на крыльцо выпрыхнула словно разъяренная сорока, худая женщина в строгом платье экономки. Ее лицо исказилось от ярости. «Ну, что вы тут топчетесь? Господа уже прибыли, а покой еще не готовы!» Визгливый голос прорезал воздух. «Я сама должна все это делать!» Взгляд женщины отчаянный и острый прошелся по головам. Длинный костлявый палец несколько раз ткнул в толпу. «Ты, ты, ты! Живо за мной! Марш! Да пошевеливайтесь! Не то вместо жалования всех выпарю!» Ее палец замер на мне. Я чудом сохранила спокойствие, хотя сердце уже начинало отплясывать в горле радостный танец. Но внезапно Дарку ворот поднял руку. «Госпожа Орлана, этих женщин еще не досмотрели. Я должен проверить». «На что проверить?» – фыркнула она, сводя брови. Ее глаза сверкнули презрением. «На девственность!» Боишься, как бы кто из твоих господ не узнал свою шамию в Мымрис окраины? Речь не об этом. Дарк явно смутился. А я мысленно зааплодировала этой Орлане. Мало кто из людей осмеливался так дерзко обращаться к драконам. Или боишься, что простая служанка может нанести вред Императору? Да нет от одного его взгляда в обморок грохнутся. У меня все западное крыло и башни приграничных кланов стоят в паутине, а ты мне про проверки толкуешь. Она яростно махнула рукой, словно прогоняя назойливую муху. В сторону, немедленно! Охранник смерил нас оценивающим взглядом, испуганные, бледные, простоватые лица, и с неохотой отступил, пропуская к взбешенной экономке. Я шла последней, прижав локти к бокам, стараясь казаться меньше. Сердце выстукивало безумный ритм, в глазах от волнения все плыло. Проходя мимо Дарга, заметила, как он проводит носом, принюхиваясь каждый из нас. Его взгляд на мгновение задержался на мне. Брови поползли к переносице, словно он пытался вспомнить что-то. Или учуять. Внутри все сжалось в ледяной ком. От ужаса я перестала дышать. Он чует. Чует след магии, крови дракона, проклятия, чего-то, что не должно исходить от простой деревенской девки. Но экономка, пропустившая вперед первых девушек, обернулась и рявкнула мне в лицо. «Перестань ковылять, как подбитая утка! Мне нужна расторопность!» Охранник отвел взгляд и застыл, словно статуя. Не веря своей удаче, я едва не споткнулась, ступая через порог. Сделала несколько нетвердых шагов на дрожащих ногах и оказалась в главной прихожей для слуг. Только там позволила себе выдохнуть, почти не осознавая своей удачи. Все самое сложное позади. Я во дворце. В логове главного убийцы всех ведьм. Мои товарки оглядывались вокруг с открытыми ртами. Они тоже не верили, что попали во дворец, пусть из черного входа но долго радоваться нам не дали. Эй вы! Над новенькими с грозным видом нависла госпожа Орлана. Чего застыли как статуи? Еще налюбуетесь. А ну, живо за мной! С видом генерала, ведущего свою маленькую армию в последний отчаянный бой, она рванула вперед, шла быстро, не оглядываясь, так что юбки завивались вокруг ее ног, будто волны в шторм вокруг утесов. Мы еле поспевали за ней, ведь хотелось еще и по сторонам поглазеть. Впрочем, я старалась поменьше поднимать голову, ведь дворец был наводнен даргами, которые то и дело проходили мимо нас. Они не смотрели в нашу сторону. Кто мы для них? Никто. Многие дарки до сих пор были недовольны, что император заключил мир с людьми. Они видели в людях слабых противников, а договор о мире считали бессмысленным. Ведь сами они испокон веков жили единственным правилом. Все достается сильнейшему. Хочешь земли? Приди и возьми. Хочешь женщин? «Приди и возьми! Хочешь власть? Приди и возьми!» Но ослушаться владыку открыто никто не смел, ведь ослушаться означало бросить ему вызов, сильнейшему из драконов. Конец у такого безумца мог быть только один – смерть. А дарги очень хотели жить. Для этого они и бежали из своего мира, который сгубили в наш, полный солнца, воздуха и зелени. Я думала обо всем этом, пока шла за Орланой, и в душе у меня поднималась застарелая ненависть к крылатым захватчикам. «Ты!» – окрик заставил вздрогнуть. «Иди сюда!» Я не сразу сообразила, что обращаются ко мне. Госпожа Орлана схватила меня за плечо и втолкнула в двери. «Тряпки, ведра, метелки – все уже здесь. Воду возьмешь в уборной, чехлы с мебели снимешь, шторы тоже отдашь Инаре. Кстати, как ты сказала, тебя зовут?» «Я...» «Неважно», – перебила она. У тебя на все про все ровно час. Приступай. Я даже рта открыть не успела, как экономка испарилась, оставив меня одну посреди темного помещения, в котором выселись непонятные груды. Понадобилось несколько секунд, пока глаза привыкли к полумраку. Только тогда до меня дошло, что здесь просто плотно зашторены окна, а странные груды это мебель, накрытая пыльными чехлами. Похоже, эти покои давно пустовали, и работа предстоит мне нелегкая. Но работа меня не пугала. Наоборот, я была ей несказанно рада, ведь она отвлекала от мыслей. Засучив рукава, я приступила к уборке.